Часть 47. В то время как Арараги Каями получил от Хигаса Сейю совершенно безнадежный, но весьма забавный ответ: А двухколесного велосипеда у меня нет, но есть одноколесный. Белокура и златоглазые старшеклассница успешно проникла в японский особняк, из которого совсем недавно уехали студент университета и глава специалистов на машине вышеуказанного студента. Так получилось, что они фактически разминулись друг с другом. Обнаженная, если не считать уголь на черного плаща, старшеклассница с золотыми волосами и глазами была даже без обуви. Она попыталась проникнуть внутрь особняка без разрешения хозяина дома, но из сада ее окликнули. «Эй-эй, ты куда? Сюда давай! Давно не виделись, старшеклассница? Рада видеть, что с тобой вся в порядке!» Она обернулась на вершине камня причудливой формы посреди красивого сада, смысл которого, правда, она совершенно не понимала, Еще недавно вся ее голова была занята лишь баскетболом. Находилась маленькая девочка, которую она повстречала неделю назад. Злотовласая девочка с золотыми глазами. И звали ее до виртуоза Суицидмастер, мастер бесстрашный, отчаянный, смертоносный вампир, древний вампир. Тот самый человек, что превратил ее в вампира. Нет, тот самый демон. Я вижу у тебя все тоже хорошо. Разве я тебя не похоронила? Не выказывая особого удивления, Белокурая златоглазая вампирша задала вопрос маленькой белокурой златовласой девочке, которая по какой-то причине была одета в белое одеяние. Что ж, она же бессмертный вампир, так что нечего удивляться, что она вернулась к жизни. Однако ситуация выглядела иронично. Белое одеяние на маленькой девочке было накинуто на тот же манер, что ее черный плащ... Может, это и есть то, что делает вампира мастером? Мастером. Суицид-мастером. Безусловно. Как бы то ни было... «Похоже, мне вновь довелось умереть. Потому что я испила твоей крови. Нет, твоего яда. До чего же я стала дряхлой? Подумать только, мой организм больше не способен справляться с человеческим ядом. Не выставляй все так, будто это моя вина. Ты умерла исключительно по собственной воле. Я ведь не убивала тебя? Я просто тебя похоронила?» «Нет, ты не просто меня похоронила. После этого ты взяла мое имя и стала делать с ним все, что вздумается. Не так ли?» «Твоими стараниями я была обвинена и в нападениях, и в побеге от специалистов. И вообще началась полная суматоха. Я просто хочу домой, а меня теперь удерживают в этом месте». Её слова отдавали ворчанием, но не похоже, чтобы она особенно злилась из-за того, что её имя было использовано таким образом. Скорее даже казалось, что эта маленькая девочка наслаждалась теми теми невзгодами, что на нее обрушились. Могу лишь позавидовать ее восприятию. Если бы у меня была хоть одна тысяча ее стойкости... Хотя бы один год из ее тысячелетия я бы не чувствовала себя настолько дерьмово в этом клубе. Не думаю, что тогда все закончилось бы таким образом. Очевидно, что этот аспект ее характера не был оптимизирован под мою личность, когда она превратила меня в вампира. А может это просто предел для моей личности? Несмотря на то, что это было сделано исключительно для того, чтобы помешать расследованию, мне действительно жаль, что мне пришлось использовать твое имя без разрешения. Но похоронила я тебя в той горе не злого умысла, понимаешь? Светловолосая, златоглазая старшеклассница говорила о чистого сердца. «Я хочу сказать, что была благодарна тебе, поэтому я и решила устроить тебе похороны». «Похороны? Ах, вот оно что! Ясно! Погребение! Ха!» Светловолосая, златоглазая девочка громко рассмеялась. ха Но почему ты выбрала именно ту гору? Она же совсем не то место, где я выпила твою кровь. Даже не рядом!» Задумавшись о том, почему девочку заинтересовала такая незначительная деталь, старшеклассница ответила честно. «Я слышала, что на вершине горы было святилище. какий какой-то там храм. И если уж выбирать место для погребения, то я подумала, что лучше всего это сделать рядом с какой-нибудь святыней. Впрочем, если я скажу, что у меня не было совсем никакого намерения скрывать твое тело, похоронив, то это тоже будет ложью, так ведь? Не могла же я просто оставить тебя прямо на улице после того, как ты превратилась в мумию». «Нет-нет, я правда совсем не против. Более того, похоже, что благодаря твоей наполовину искренней заботе меня смогли быстрее обнаружить. Ха. Кстати говоря, я попросила пока что удалиться от того человека, что первым нашел мое тело. Поскольку мне не удалось испыть твоей крови, мне трудно назвать тебя моей слугой. Но даже так я все равно чувствую, когда ты находишься вблизи меня. В отличие от полностью независимой кишат. Старшеклассница была сдачно непонятными вещами, которой говорила маленькая девочка с такой странной пижонской улыбкой. Значит ли это, что тебе есть о чем поговорить со мной, советт-мастер? Может, снова насчет этих приятного аппетита и спасибо, все было вкусно? Хоть она и старалась изображать апатию, сама эта тема на самом деле представляла для нее большой интерес, как для девушки, ставшей жертвой хищнической клубной деятельности. Поэтому она всякий раз находила хорошее применение совершенным ею преступлением. Ошеломленные лица ее товарищей по команде были впечатляющими. «Есть ли что-то, что ты хотела бы спросить?» «Нет, ни не о чем мне тебя спрашивать. Я уже услышала всю суть содеянного того от бывшего слуги, бывшей Хартендер Он кажется весьма многообещающим молодым человеком, однако у него есть дурная привычка с легкостью ослаблять свою бдительность. Всё, что мне оставалось делать, — это валить дурака. И он все мне рассказал. Даже такой, как я». «Бывший слуга, бывший Харт Светловолосая, златоглазая старшеклассница предположила, что речь идет об одном из выпускников, Арараги Кайоми. Ей удалось завладеть определенным объемом информации о ходе расследования, но картина была неполной. И всего неделю назад она даже не подозревала о существовании этого мира, пока не встретила светловолосую, златоглазую маленькую девочку. У нее не было возможности тщательно проанализировать полученную информацию. Она могла лишь строить догадки по поводу деталей и не могла быть уверенной в истинности своих догадок. Однако, так или иначе, казалось правдой, что этот знаменитый сэмпай был вампиром. «Ну что ж, если у тебя нет никаких вопросов, может, тогда есть жалобы?» «Жалоб у меня нет, и все же я недовольна. Подумать только. Носитель моей хард and кул cool крови вышагивал по ночным улицам, руководствуясь такой глупой целью, как месть. Это всё, чего ты желала? Ради этого ты стала вампиром?» Произноси эти слова веселым тоном, вопреки их смыслу. Маленькая, белокурая, златоглазая девочка подняла подбородок. «Ты хотела стать вампиром лишь для того, чтобы творить подобные вещи? И поэтому ты хотела, чтобы я съела тебя?» «Ау, да. Я еще не рассказала об этом людям, которые тебя ищут. Я не собираюсь покрывать тебя, но я все таки хотела выпить твоей крови, чтобы произвести впечатление на старую подругу». Впрочем, после разговора с ней кажется, что она пыталась делать то же самое по отношению ко мне. «Говоря твоим языком...» Не то чтобы я совсем ничего не испытывала по этому поводу. И, в общем, я не стала рассказывать им, что когда я просто спросила у тебя дорогу, ты внезапно упала передо мной на колени и начала умолять сделать из тебя вампира». Медленно продолжила маленькая девочка. должно быть такая уж иностранность. Но это порядком раздражало. Старшеклассница испытывала сейчас примерно то же чувство, которое у нее всегда было во время клубных мероприятий. Или, может быть, это похоже на тот бунтарский период, когда она еще будучи человеком, кричала своей матери «Я не просила тебя рожать меня». Но опять же, старшеклассница полониц перед маленькой девочкой «Проси родить её». Не то чтобы я соблюдала строгую диету исключительно из верности кишот. Так что у меня не было реальной причины отказать тебе в твоей просьбе. Я настолько беззаботно себя чувствовала, что для меня совершенно не имело значения вероятность неудачи». Не могла же я заранее предполагать, что в конечном итоге превращусь в мумию? Даже после тысячи лет жизни на этом свете, я все еще могу чему-то удивиться, понимаешь? Даже после тысячи лет жизни. Ха. Для подростка это тоже вполне естественно. И вероятно, чем дальше живешь, тем естественнее это становится. Светловолосые, златоглазые старшеклассницы — это все надоело. Настолько надоело, что оно предпочло бы умереть, несмотря на то, что в настоящее время было бессмертно. Так, значит, это ненормально? Такие люди, как я... Глупцы, которые по собственной воле просят сделать их вампирами. Глупцы, которые даже не притворяются. Но не совсем. Была еще одна, лет шестьсот назад. Как-ка? Возможно, вспомнив об этом, я и стала такой сентиментальной. Сентиментальной. Уязвимой. В слове «канчо», «сентиментальность», вторым иероглифом является «кизу», «рана», «изъян». Бывший слуга, бывший Хартендер кажется, имеет весьма занудную точку зрения по поводу еды. Но если ты спросишь об этом меня, то он упускает один очень важный момент. Он рассматривает ситуацию только с определенных точек зрения. Пожирателя и пожираемого, преступника и жертвы. Это не такая уж и большая проблема, чтобы акцентировать на ней внимание, но с моей точки зрения той, кто прожил тысячу лет, это выглядит слишком мелочно. В своих предположениях о человеке, которого съели, он упускает вероятность того, что съеденный желал быть съеденным. Маленькая девочка выснула язык. Может быть, тебе будет проще понять, если я объясню на примере растений. Ты знаешь бананы? Это фрукт, устроенный таким образом, что, как на него не посмотри, кажется, будто он существует только для того, чтобы его съели вы, приматы. Он компактный, его удобно держать в руке, он растет уже с оберткой и богат питательными веществами. Вы даже можете положиться на него, как на инструмент комедии, если вдруг кто-то поскользнётся на его кужуре. То есть ты хочешь сказать, что бананы хочет, чтобы его съели? Ты хочешь сказать, что раз я попросила сделать меня вампиром, значит я банан? Это то же самое, что сказать, что есть домашний скот не является жестокостью, поскольку он был рожден для того, чтобы быть съеденным. Или возможно, что кастрировать своих питомцев нужно для их же блага. Пусть это и звучит по-детски, но у меня не может не быть сомнений на этот счет. Почему цветы так красиво цветут? Почему они дают такой сладкий нектар? А старшеклассница? Чтобы распространять свою пыльцу, верно? У фруктов же приятный вкус, чтобы распространять свои семена. Но ведь это всего лишь растения, не так ли? Не бывает животных, которые бы желали быть съеденными. Только кто-то вроде меня. Я не верю, что такие есть. В самом деле? А ты не думаешь, что некоторые черви и им подобные приняли свою форму для того, чтобы их было удобнее есть? Я не ем червей. Да. Ну ладно. Это хорошо. Иметь симпатии и антипатии. А также вещи, в которых не особо заинтересован. Даже неприязнь к тому, что ты еще не успела пробовать. Но ведь есть множество людей, которые делают себя несчастными по собственной же воле. Не правда ли? Я говорю о тех людях, которые сами загоняют себя в угол и травмируют себя по своей воле. Это... только кто-то вроде меня. Даже если есть такие люди, я все равно не могу поверить, что есть существо, которое бы охотно хотело быть съеденным. Как я уже сказал, это случилось 600 лет назад. Было одно такое существо. Человек-принцесса. Хотя в отличие от тебя, она желала стать вампиром не из-за таких позорных побуждений, как зависть и месть. Она хотела стать вампиром, руководствуясь высокими идеалами, которые были непонятны такому хард и кул cool вампиру, как я. В отличие от тебя, ее мотивы были исключительно позитивными. То есть не была мертворожденной. Вот что она пытается сказать. Теперь же, когда я смотрю на нее, совершенно забывшую свои высокие идеалы, я понимаю, что она их смогла достичь. Я всем сердцем чувствую облегчение. А что насчет тебя? Каково это делать то, что намеревалась сделать? Поедать всех этих людей, используя свою могущественную силу? Будучи сравнённой со своей предшественницей, которую она никогда не видела, белокурая златоглазая старшеклассница чувствовала себя так, словно ее видят насквозь. Она не испытывала никакого чувства выполненного долга, скорее она чувствовала себя опустошенной. Месть – дело бесплодное. Она никогда не думала, что эти дешевые слова окажутся правдой. В ее сердце зияла пустота. Высохшая подобно мумии. Но все же она не могла уйти. Верно. В первую очередь она так и не сделала того, что намеревалась сделать. Вот ради чего она ускользнула от стольких взглядов, чтобы прийти сюда, чтобы сделать это.